«Русским духом пахнет!» «А чё сразу я?» Неискренне возмутился Митька, ёжась под нашими упрекающими взглядами. «Я этому козлу безножному причудилась не вещь, что он меня поклёб. Я, может, и не виноват вовсе. Я, может, до дому терплю». «Успокойся, Митя!» Гражданин Бессмертный не имел в виду ничего плохого. Это просто стандартная форма начала диалога. Ничего личного. А? Ну, пускай тогда продолжает Продолжайте, злодей батюшка Кощей рассеянно кивнул Потом вспомнил, что все-таки он здесь первая скрипка И продолжил Слуги мои верные Вот и настал последний день Милиции Лукошкинской За вину одного со всех голову сниму А ну, держи ответ, сыскной воевода В общем-то, все это, конечно, было чистой воды показухой Кощей из тоннеля выехал все на том же коне велосипеде В сопровождении от силы десяти разнокалиберных уродцев Остальные промочили ноги и маялись нашморком. Правда, среди пришедших была четверка достаточно могучих на вид чудовищ, с чем приходилось считаться Сам великий и ужасный на этот раз меч с собой не таскал Наверняка надеялся на волшебные доспехи «Участковый!» «А, что? Прошу прощения, задумался» Так за что мне надо ответ держать? За все. Тонкрявкнул кощей. Похоже, проблемы с голосом у него надолго. Кто посмел людейших моих почем зря избить, да в корзинку столкать? Положа руку на сердце, я в этом не участвовал. А вот в уголочке шпион мой тайный, слуга испытанный, с закрытыми глазами связанный лежит. Тоже не ваша работа? Этот. «Оглянулся я. Слава богу, трусальди еще не пришел в себя. Он напал на нас из-за угла, без предупреждения, размахивал заряженными пистолетами и вообще вел себя странно. В его годы лучше лечиться нарзаном. Ну, он отдохнет и сам вам все расскажет. А пока не приступим ли?» Но ну, берегись, сыскной воевода. Я ведь все равно до правды докопаюсь». Кощей еще поугрожал для приличия Но в целом сразу было видно, что ему тоже хочется поиграть в угадайку В конце концов, злодей впервые за столько лет получил в противнике целое отделение милиции И не мог упустить такого шанса Он медленно кивнул Алене И та, шагнув на небольшую площадку перед входом, замерла, склонив голову «Вот тебе воль моя, Никита Иванович Три раза девка перед тобой личину сменит» Угадаешь, твоя она навеки вечные, и препятствий ей в том чинить не стану. Не угадаешь хоть раз, ходить ей в бесовках до самой смерти, о твоей голове на шесте торчать, а товарищу твоему в супе быть сваренному, а еге предательнице на дыбе висеть хрустя косточками, а гордолу кошкину эй-эй! Минуточку. «Мы так не договаривались», — поспешно напомнил я. «Не надо смешивать прокисшие с протухшим. Вы, я, она. Остальные не участвуют и не подсказывают. Можете начинать». «Трямпс!» Хозяин дома хлопнул в дребезжащие железные перчатки. Алена плашмя упала на зем и пропала. А на ее месте из ниоткуда возникли пять вороных кобылиц. идентичных, словно их рисовали под копирку или печатали на ксероксе. «Ну вот, умник милицейский, выбирать себе суженую!» Пока он старательно хихикал, взгляды всех присутствующих сошлись на мне, как на звезде экрана. Я внимательно оглядел всех лошадок и понял, что мухи на заднем копыте не видно ни у одной. «Хм, непорядок. Надо подойти поближе и присмотреться». Очень надеюсь, что Алёнушка ничего не перепутала. Я зашёл к кобылам стыло и, едва не опускаясь на четвереньки, тщательно осмотрел их задние ноги. Кощей и все присутствующие следили за мной с плохо скрываемым недоумением. «Ага! Есть! Вот это!» Я наконец-то заметил искомую муху и, выпрямившись, радостно хлопнул одну из кобыл по крупу. Как не словил копытом в ответ, до сих пор не понимаю. В ту же секунду лошади пропали, а передо мной стояла красная, как свекла Алёнушка, нервно потирая ушибленное место. — Угадал, дуракам везет, тихо прошипел бессмертный. — А вот как во второй раз управишься? Давай, девка! Одно незаметное глазу движение, и у моих ног умильно задрали нежные мордашки пять клонированных овечек. Все были такими милыми, кудрявыми, ухоженными и трогательно беззащитными, что хотелось тут же сесть на вегетарианскую диету, а любые встречные шашлычные закрыть напрочь. «Ищи, сыскной, воевода, да помни, я с тебя глаз не спускаю, если только замечу чего, сам знаешь». Я пожал плечами и, не тратя времени, начал поочередно разворачивать каждую овечку к себе хвостом. Митька покраснел и начал что-то шептать на ухо бабке. Та раздраженно отмахнулась, велев ему такие глупости про начальство при себе держать. Эк, навыдумывал. Овца, с прилипшей к хвостику соломинкой, оказалась в очереди четвертой. На всякий пожарный я проверил и пятую, а убедившись, что это не она, точно указал пальцем. Вот эту хочу. Овечки мигом исчезли, и воплотившаяся Алена вопросительно покосилась на кощея. Тот долго молчал, что-то порываясь сказать, но не находил слов. «Да, и впрямь жениться тебе пора, участковый», — кое-как определился он. «Давай-ка в последний раз против судьбы не попрешь. дрям